Глава пятая. Воздух казался золотым, розовым. В окнах домов по обеим сторонам подрагивал оранжевый свет, дымы стояли над крышами. Но на самой улице было безлюдно, даже как-то нетронуто, ни людей, ни экипажей, а ведь главное, только сороки прыгали, как господа во фраках. За ночь приморозило, натрусилась снежка. Валенки его выдавливали темные ямки на нетронутой поверхности. «Не рано ли я с визитами?» — забеспокоился Мурин. И тут же подбодрил себя. «Фи-фи, в гости ходят, когда хочется, а не когда часы показывают. Тем более, что который час он действительно не знал. А раз госпожа Макарова сказала время подходящее, значит, все в порядке». А вот и дом в облупившейся голубой чешуе, семейное гнездо Калавратовых. Мурин на всякий случай огляделся, нет ли еще на улице другого голубого. Не было, значит, правильно пришел. Медная львиная голова с небольшой кулак величиной держала в пасти кольцо. Мурин поднялся на крыльцо. Представляю, в какую истерику впала бы в Питере какая-нибудь графиня Вера, явись я к ней вот так, на пехотный манер. Мурин потопал, сбивая с валенок мокрый снег, постучал кольцом. На окне колыхнулась занавеска. Мурин учтиво показал физиономию, попытался придать ей благонравный вид. Пусть видит, что не шантропа. Занавеска встала на место. Мурин подождал еще. и уже было опять потянулся к кольцу, как оно отпрянуло от его руки. Дверь отворилась. На пороге стоял господин в халате. Большие пальцы он заложил за пояс шнур, такой витой и толстый, что в пору для гордин. Голова его, как бабочками-капустницами, была усажена попильотками. Совершенно ясно, что не лакей и не камердинер, а сам хозяин — господин Калавратов. И вид он имел, самый утренний, приватный. «Твою мать!» — уныло подумал Мурин. «Ну, госпожа Макарова!» Но господин в попельотках и не думал сердиться, что его застали неглиже. Расплылся в улыбке, схватил Мурина за руку. «Прошу, прошу! Я в окно вас увидал!» Радушно втянул в прихожую, радостно представился. «Андрей Петрович Калавратов!» Хозяин дома собственной персоной. Тут Мурин не ошибся. «Маша, Маша, душенька, смотри, кто к нам пожаловал!» Он обратился на Мурина и уточнил. «С кем имею честь?» Мурин представился и поспешил уточнить. Меня госпожа Макарова прислала. «Ах, душенька, он от Агафьи Тихоновны!» Высунулась голова в таких же точно попильотках, только женская. «Бобо, кто там?» Прищурилась. «Душенька!» — заорал ей Калавратов. «Это Мурин!» «Я принес выкройку», — успел вставить тот. «Эншантэ!» — крикнула Маша. «Вы вовремя, господин Мурин. Сейчас скажу кухарке, чтобы нажарила еще оладий». И пропала. Пахло точно оладьями? Ну, входите же, входите! Я только выкройку попробовал отбиться Мурин. Но Коловратов уже принялся совлекать с гостя тулуп. В отдалении орали дети. Кто-то кого-то чем-то стучал. Раздался рев. И Машин голос «Мез инфан, це терибель!» А потом утешающий лепет. На крик «Няня!» -ня! через коридор пробежала немолодая женщина в сарафании платке. Мурин поставил кивер на столик для визитных карточек. Пригладил волосы и вошел. В столовой гордины точно оказались подвязаны такими шнурами, как халат Калавратова. Очевидно, и то, и другое было сшито ручками супруги. Не пропадать же обрезком. Сама хозяйка уже была в столовой. Волосы в попельотках госпожа Калавратова успела покрыть косынкой. Видимо, опасалась, что Мурин поделится потом впечатлениями со своими петербургскими знакомыми. «Фи-фи!» — уже понимал эндский уклад Мурин. «Носить надо то, что хочешь, а не то, что угодит кому-то другому». Но в столице могли и не понять. Почти наверняка не поняли бы. Рядом стояла старуха с младенцем на руках. «Няня, дай-ка мне Бэбэ». Бэбэ -бэ был подан матери. Госпожа Коловратова усадила его в себе в сгиб локтя, стала поворачивать так эдак... Будто предлагала Мурину купить. «Красавчик! Щеки! Толстун!» — нахваливала она. Ребенок точно был толстый и розовый. Голубые круглые глазки его с мрачной серьезностью изучали шнуры у Мурина на куртке. Серьезность это позабавила Мурина. Точно великий князь осматривает эскиз нового гвардейского мундира. Даже лысина такая же. Он не сдержал улыбки. «Хотите подержать?» оживилась мать. Мурин не успел опомниться. Она так быстро протянула и разжала руки, что Мурину ничего иного не оставалось, как бросить свернутую трубкой выкройку на диван и подхватить дитя. дэ, -дэ тут же вцепился обеими ручками в шнуры. Мурин скосил глаза на его теме. Кожа на плешивой, покрытой пухом макушке, пульсировала. Мурин оцепенел со страху. Ещё выроню, не дай бог. Надо бы сжать крепче. А вдруг я его стисну слишком и сломаю? Или вовсе придушу?» По спине палился пот. Оба Калавратовых пришли в восторг. «Шарман!» — закричала Маша. «Какая прелесть!» — умилился отец. «Настоящая аллегория! Амур и Марс!» Дэбэ -дэ сомкнул пальцы у Мурина в бакенбардах. Мурин стал мотать головой, как конь. Хватка младенца поразила его своей силой. Из глаз чуть не слезы брызнули. — Шарман! — восторгалась Маша. — Вы прирожденный отец. Да вы покачайте его вверх-вниз, он и отпустит. Мурин покачал вверх и вниз. Бэбэ точно разжал пальцы. Разинул беззубый рот и сдал восторженную трель. г Затем гораздо ниже испустил глухой звук. ф Следом грянул запах. Это Морина и спасло. Няня! А, возьми Николашу, он покакал. б, -б был тотчас унесен. У Морина тряслись колени. нос ну господин Калавратов заложил руки за пояс. «Прошу подкрепиться!» Вошла баба с дымящимся блюдом. Судя по красному лицу, кухарка поставила на стол, осмотрела гостя, удалилась. «Садитесь, господин Мурин!» «Благодарю!» Он сел. Госпожа Калавратова налила и подвинула ему чай. Господин Калавратов положил с блюда оладий. Мурин взял вилку. «Маша...» Приветливо начала. «Так вы от госпожи Макаровой?» Мурин тотчас вспомнил про просвернутую трубкой и завязанную шнуром выкройку. Извинился, забрал сверток с дивана, протянул хозяйке. Госпожа Макарова покорнейше просила вам передать. «Шарман, мерси». Госпожа Калавратова тут же развязала тесьму. «Какая прелесть, Бобо! Ты погляди!» Бобо посмотрел на прелесть. «Бобо, ты посмотри внимательней!» «Душенька, шарма! А что это?» Мурин вонзил вилку оладья. «Хм!» — задумчиво воззрилась Маша, поворачивая бумагу так и сяк. «Что бы это могло быть?» «Над их головами что-то громко ударило». Затем раздался рев. «Ня-ня!» — крикнула госпожа Калавратова так звонко, что Мурин чуть не подпрыгнул. Тотчас на втором этаже побежали шаги. Мурин быстро задвигал челюстями, торопливо проглотил и повторил то, что сказала госпожа Макарова, отдавая сверток. «Это вставочка для платья». «Хм!» — сказал Бобо. «Хм!» — сказала Маша. «Прелюбопытно». «Куда же ее надобно вставлять?» «Схожу к зеркалу, приложу», — сообщила она, толкнула задом стул и быстро вышла. Глаза ее возбужденно засверкали. Бобо покачал головой в попильотках. Мурин подумал, что череп у него обладает особой толщиной кости, как у дятла, которого не беспокоит собственный стук. «Иначе как Калавратов наслаждается семейной жизнью?» Отмашенного голоска, особенно когда ему из детской вторили отпрыски, у Мурина начало немного звенеть где-то позади глазных яблок. нос «Ну это надолго, — сообщил Бобо, — но без раздражения. Выяснив родственные связи гостя, — тетка вашего батюшки, говорите, братец вы, говорите, старший, — Бобо задал обычные разогревающие вопросы о самочувствии. и Ипполит, слава богу, был здоров, также здорова была родня самого Калавратова. Маша все не возвращалась, оладьи были съедены. Калавратов решил занять гостя сугубо мужским разговором. — А что вы думаете, сударь, о шпионах? Морин чуть не поперхнулся чаем, увидел нетерпеливый блеск во взгляде Бобо. Осторожно ответил. в каком отношении Ведь их существование нельзя отрицать?» «Нет, конечно, нельзя. Так заведено в любом военном деле. Каждая сторона засылает в стан противника своих людей, чтобы собрать определенные сведения». «Есть русские шпионы и есть французские». «Полагаю, так?» Бобо откинулся на спинку стула, не сводя с мурина пронзительных глаз. «А как вы считаете?» Могли быть французские шпионы здесь, в Энске, в самом Энске и вокруг, в имениях. Меня интересует ваше мнение как человека военного, по существу. Разумеется, могли. И даже, скорее всего, были. Ведь французская армия здесь прошла, скорее всего, располагала сведениями о местности, картами, прибегала к наблюдениям за перемещениями войск противника. Бобо задумчиво постукивал пальцами по папильотке у себя на виске. «Вы сочтете меня сумасшедшим, Мурин, — многообещающе начал он, — но вот что я скажу. Это очень странно. Сгорело мое Коловратово, сгорело Забелина. Кого из помещиков, не спроси, у всех. Либо пожгли, либо растащили добро, и уж точно забрали сено, скот, зерно. А Юхново, знаете, да не только господский дом». А всё имение целёхонько осталось. Что вы на это скажете?» Мурин вытянул губы трубочкой, показав своё недоумение перед лицом судьбы. «У меня тоже дом сгорел», — признался он. «Вот видите!» «Не повезло». «А некоторым повезло. Фортуна. Случай». «Да, но когда эти некоторые и так богатые «Ведь там было чем поживиться, но нет. Обобрали нас, а юхного пальцем никто не тронул. Скажу больше, не тронули госпожу Юхнову, а ведь она с невесткою своей каждый день разъезжала в шарабане по своим владениям и занималась хозяйством, как будто никакого Бонапарта не было на свете. Почему? Может, в ее имении стоял французский штаб? Кто-то из генералов расположился?» А может, и вовсе сам Бонапарт. «Юхнова богатое имение, как вы сказали. Что ж, командование всегда занимает лучшие квартиры. Поэтому и уцелело». «Ха!» — Бобо скрестил руки на груди. «Командование! Генералы!» «Я вам скажу, в чем дело. Это ее невестка, Елена Карловна, крайне странно, но крайне вовремя объявилась у Юхновой. Аккурат после пожара Москвы». Без крова осталась, мол, одна одинёшенька. Гувернантка её и та по дороге померла. Улавливаете? Нет. Из Москвы одна прикатила. Поняли? Что ж не понять. Невестка приехала к свекрови. Куда ж ещё ей было деваться в такой беде, как не к родным? Только не к Юхновой. Это особо своих-то детей из дома поразогнала. Вернее, так третировала, что они от неё удрали. Потом, правда, старшие Аркадий и Татьяна вернулись, да не по своей воле, нужда обратно пригнала. А то бы черта с два они в это пекло опять сунулись. Он, младший Егор, устроился, недурно, поручик, что ли, уже. И что ж, женился он а матери об этом даже не написал. Вот какова их матушка была, вот как родных детей от себя отвадила. Почему? Почему один рождается добрым, а другой злым, господин Мурин? потому что Богу так угодно. Юхнова презлобная была старуха, что и говорить. Невыносимая совершенно. Всех осыпала колкостями. Калавратов говорила мне. Вы сумасшедший! Ничего так, в лицо такие пакости человеку плескать. Приятного мало, согласился Мурин. Но про себя признал, что Юхнова не совсем уж не имела оснований для такого мнения. Бобо пощипывал губу. А у этой елена Карловны она чуть не со руки клевала. Почему? чувство мне всегда нужна причина. Калавратов покачал усеянной попельотками головой. Не было у Юхнова нежных чувств ни к одному живому существу. Не та натура. Что ж, неужели никого старая Юхнова не любила? Любила, чё ж? Деньги. Их она любила. После смерти супруга всё хозяйство к рукам прибрала, винокуренный завод поставила, каждый рублик считала, приращивала благосостояние и во всём умела видеть свою выгоду. Разве была ей выгода в том, чтобы приютить невестку? Бобов скинулся. о Я вам открою глаза, господин Мурин! — Елена Карловна! — Да, Юхново! «Не тронули», — Бобой сделал гримаску. «Два плюс два. Поняли?» «Нет». «А у Бонапарта Вестфальский и Баварский полки?» «Да, Юхнова не тронули». «Теперь улавливаете связь? Два плюс два?» «Не уверен». «Немка она, невестка эта! Или вообще француженка?» «Карл! Тот же Шарль! Улавливайте!» Он представил ладонь ко рту и прошелестел. «Шпионка!» Он торжествующе откинулся на спинку стула. Мурин не ахнул. Коловратов был слегка разочарован. «Думаете, нет? Зря!» «Человека нельзя судить только по тому, кем он родился!» Коловратов заморгал. соображая услышанное, раздался звонкий крик Маши. «Бо-бо, поднимись ко мне! Посмотри, что ты об этом думаешь!» Он как бы не сразу достиг слуха супруга. Клавратов задумчиво смотрел Мурину в глаза. «Может, и нельзя. В конце концов, ведь и правда не в нашей воле выбирать, где нам родиться Это-то так!» Но вы просто этого не видали, Мурин. Если бы видали, как подобрела старая Юхнова к этой Елене, то вы бы тоже нашли это крайне... Крайне... крайне Умственный механизм Бобо заело. Странным, — подсказал Мурин. Не знаю, — задумался Калавратов. Скорее уж, как бы сказать, измыслительной трясины его вырвал призыв. «Бобо!» «Иду, Машер!» — засуетился Бобо, придерживая пол халата. «Надо бежать!» — и извиняющимся тоном объяснил. «Маша любит знать мое мнение». «Да и мне пора!» — Мурин тоже поднялся. У него слегка гудела голова от беседы с хозяином. Калавратов хлопнул себя по лбу. «О, извините, наговорил я вам тут с три короба чепуху всякую, сам не знаю. Я ведь не семи пядей!» — откровенно признал Бобо. А тут еще напасти все эти, Бонапарт напал, Калавратова сгорела. Не привыкну никак. Что я, Лизоньки и Николаши, деткам своим по себе оставлю? Тревожусь, обидно мне. Вот и лезут на ум всякие злые мысли. От зависти, наверное. коловратов вдруг показался Мурину симпатичным малым. Глупым, но симпатичным. «Отстроитесь еще», — попробовал утешить он бедного помещика. Пока еще Николаша подрастет. Коловратов посмотрел на него с приязнью, хлопотливо махнул рукой. — Ой, они, страх, как быстро растут, дети. — Ничего, не сквозь землю же Коловратова провалилась. — Этого нет, — согласился Коловратов, несколько повеселев. Он проводил муринов в прихожую, подал, раскрыв тулуп. — Извините, господин мурин чуть не забыл, главное-то... — Моя Маша больно интересуется. — Только вы, Мурин, не обижайтесь. — Дамы, бог весть, что они считают важным. Мурин не знал, что и думать. — Почту за счастью утолить любопытство вашей супруги, если смогу. — Вы больше насчет блондинок или брюнеток? Что — Что? Мурин остановился с руками, отведенными назад. Но Бобо был безмятежен. — Может, шатенок? Мурин выдохнул. Признаться, я затрудняюсь с ответом. А все-таки... У Мурина покраснело ухо. Он вспомнил Нину и черные локоны. Все-таки не внешность главная, поспешил заверить. О, Нина, Нина, влез в тулуп. Хозяин приветливо наблюдал, как он берет кивер. — Бо-бо! Бо-бо! — звенело со второго этажа. Но коловратов умел проявить и твердость, только покрикивал иногда «Иду, душенька!». Бобо объяснил Мурину, как найти дом отставного коллежского асессора Соколова. Оба стали кланяться. Полетели уже «Благодарю за визит, кланяйтесь от нас, госпоже Макаровой, и сестрицы ее кланяйтесь», доставили огромнейшее удовольствие. У самого порога Бобо придержал гостя за рукав. Вид у него сделался самый таинственный. — Я обдумал ваши слова. — Зашептал. — Кажется, теперь понимаю. На Морина накатила усталость. Он почувствовал, что больше не может. Собрал в кулак волю, чтобы не треснуть господина Калавратова по обсаженной бабочками-папельотками голове. — Какие же слова? Бобот стрельнул глазами направо-налево. насчет дамской внешности, и конфиденциально сообщил. Главное все-таки не внешность, а преданное, подмигнул. Мурин выпучился, но ответил ему взглядом уже медный лев. Дверь закрылась.